Глава 41. Родные пещеры с новой стороны. Несмотря на то, что у меня на шее висел улучшаемый кулон повышения восприятия УКПВ-13, тьма вокруг была такая же, как и в моё первое посещение этих пещер. Я шёл практически по памяти. Скоро уже появятся светящиеся грибы, и ориентироваться станет проще. А пока я решил внимательно перечитать логи. На этот раз система на бонусы и подарки не скупилась. Я поднялся еще чуть выше и заметил необычное уведомление, которое до этого просмотрел. Пролистав к началу сообщения, я принялся читать. «Вы снова оказались в пещерах без названия. Желаете присвоить название данной локации? Да, нет. На данной локации у вас временно повышены навыки владения стрелковым оружием».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 Временное усиление навыка восприятия, ограничения. Усиление привязано к зафиксированному ранее предмету усиленный нейтрализатор невидимости у НПВ-45. Все интереснее и интереснее. Может, мне в этих пещерах поселиться, раз у меня здесь только бонусов? Первым делом я достал из хранилища нейтрализатор невидимости и надел вместо УКПВ-13. Пространство вокруг сразу преобразилось. Как же круто. Даже дышать стало легче. Так, дальше. Рой, слушай, а есть здесь какая-нибудь карта или еще что-то в этом роде? А то непонятно, что навык картография делает. Конечно, чемпион. Навык картография позволяет создавать подробные планы местности и ориентироваться по ним. Кстати, уже существует созданный тобой ранее план. Желаешь, я выведу его в поле твоего зрения? Конечно, выводи. Воскликнул я, отметив про себя, что Рой опять становится слишком любезным. «И еще. Можешь больше не изменять свой характер. Вот так меня пока устраивает. А потом, может, и покопаюсь в твоих настройках». «Хорошо, чемпион!» — радостно откликнулся Рой. Справа от меня проявился чертеж, повторяющий контуры пещеры, по которому я шел. Я мог приблизить изображение и мог разглядеть малейшие детали рельефа, очерченные тонкими линиями. Если изображение отдалялось, можно было просмотреть все участки тоннелей, где я успел побывать. В том числе и те тоннели, где меня тащила Хельга. Остальные места, в которых я еще не был, прорисованы не были. Вроде и все просто, и логично. Теперь самое неясное, и, похоже, самое интересное. «Желаете присвоить название данной локации?» «Да». «Нет». Я нажал «Да», и передо мной возникло текстовое поле, прямо как с внутренним чатом. Сбоку от текстового поля кнопка «Предложить варианты». Да, я и сам справлюсь. Ввел название «Пещера Биаров». Название «Пещера Биаров» уже используется. А может, и не справлюсь. С улыбкой подумал я. В голове крутилось два названия. «Обитель андора и «Своды богини войны». Одно название лучше другого, особенно первое. Учитывая природную скромность, ввел таки «Своды богини войны» и активировал «Принять». Администрация системы «Прозрачная жизнь» поздравляет вас. Вы присвоили название своей первой локации. Вам присвоено достижение «Первооткрыватель первого уровня». В случае, если вы решите основать собственное поселение в данной локации, вам будут предоставлены льготы и скидки. Получено опыта 700 очков. Общее количество опыта – 5778 очков. Поздравляю, чемпион. Это уже Рой. У тебя повышена второстепенная характеристика «Исследователь». «Исследователь. Текущий уровень 3». Последний раз такой список радостных новостей я видел в этой же пещере. Похоже, это знак. Нужно и правда будет здесь обосноваться. Ну, когда раздобуду денег на обустройство собственной крепости. Вскоре я добрался до тупика. Прежде чем лезть внутрь, внимательно изучил ближайшее пространство на предмет хищной живности. Убедившись, что никто не хочет на меня напасть из темноты, со спокойной душой полез в проем. Спустя несколько минут я стоял на той же площадке, с которой наблюдал за боем Хельги и матки Биаров. Я вдыхал все тот же кислый запах и думал о том, какой я идиот. Умничал перед Старрексом, рисовал ему задачки. А сам даже не подумал взять с собой веревку. Придурок. Рой. В тех хранилищах, что мы регистрировали, может, есть верёвка или лестница какая-нибудь? К сожалению, нет, чемпион. Ты хорошо поищи. Может, какой-нибудь шнур или кабель завалялся? Что такое кабель? Ах! Я сел на край выступа, массируя виски и пытаясь найти какой-то способ спуститься вниз. Ну как так? но должен же быть выход. Бормотал я. Прыгать. Не вариант. Меня размажет тонким слоем. Так. Порезать одежду Милана... Ага, и свою тоже. И получится метров пятнадцать ненадёжной хрени. Так, думай, думай. Вбивать ножи в камень и постепенно спуститься. Ага, как ниндзя, со сломанной рукой. На решение задачи у меня ушло минут двадцать. Когда я, наконец, додумался, обругал себя последними словами. Хотя так и не смог вспомнить, какие именно мысли привели меня к такому решению. Всё было очень просто. Старрекс рассказывал про то, как какой-то солдат неудачно пытался сбежать и подвесил хранилище под оврагом, ну и зафиксировал его. «Мне торопиться не нужно, убегать ни от кого не планирую. А главное, я могу использовать два хранилища одновременно. Я вызвал первую ячейку. Оно было совсем небольшое, ровно такое, чтобы поместилась моя нога. Я осторожно наступил на дно импровизированной ступеньки. Вроде держит. Я перенес весь вес, едва не ойкнув от ноющей боли в лодыжке, Но хранилище держало исправно. Затем вызвал вторую ячейку. И так начался мой долгий путь вниз. Сначала я решил спуститься на тот уступ, где расположился в прошлый раз снайпер. Если верить измерениям Роя, то площадка находилась на 16 метров ниже. И это оказалось удачной идеей. Затратил я на этот спуск больше 20 минут. Основная часть времени ушла на борьбу со страхом высоты. Когда ты висишь на уровне 15 метров, в двух ящичках, которые непонятно как висят в воздухе, то каждый шаг — это геройский подвиг. По крайней мере, в моей голове было именно так. Когда до конца спуска оставалось 8 метров, я чуть не свалился вниз. Рой своим бодрым тоном решил мне напомнить о том, что мне осталось 12 часов до выполнения задания применить в пищу сырое мясо хомоона. От неожиданности у меня подогнулись колени. «Ты что творишь?» — гаркнул я. «Хоть бы время выбирал!» «Но я должен помогать тебе организовывать дела, чемпион!» «Отлично! Но, блин, дай мне хоть спуститься!» Проорал я. Стены и потолок загудели от эха. Я немного пришёл в себя и продолжил спуск. Наконец я преодолел последние метры и разлёгся, обнимая землю. Как же это круто! Чувствовать под собой твёрдую, устойчивую опору. «Поздравляю, чемпион!» – объявил Рой. «Системой зафиксирован нестандартный способ использования ячейки, ячеек». Администрация системы «Прозрачная жизнь» считает данное открытие перспективным. Также ваш бонус за обнаружение уязвимости под кодовым названием «Регистрация более одной ячейки» вероятно будет увеличен после определения размера вашей награды. Вам начислена промежуточная денежная награда в размере 100 космокоинов. В качестве бонуса за вклад в улучшение системы администрация системы «Прозрачная жизнь» вам назначается бонус. Два бесплатных расширения хранилища любого уровня. Поздравляю, чемпион! Достижение «Тестировщик» повышено до уровня 4. Основная характеристика «Интеллект» повышена до уровня 6. Да это отличные новости! А я боялся, что мне больше не удастся найти способ удивить систему. «Напоминаю, чемпион!» — почти проорал Рой. «До окончания задания применить пищу сырое мясо Хамаона осталось 11 часов 52 минуты!» «Да... да задолбал ты!» Я открыл хранилище, в котором хранилось мясо, сорвал с пояса дисковый топор. Отрубив кончик хвоста Хамаона, я прямо с шерстью закинул его себе в рот. «Доволен! Я жру долбанного Хамаона!» Первая часть задания выполнена. Махнув рукой на помощника, я через силу проглотил омерзительную субстанцию и сразу достал рацион питания, чтобы запить. Вкус был просто отвратительный. Надеюсь, мясо не начало портиться. Я пролежал на земле еще пять минут, собираясь силами и готовясь преодолеть оставшиеся 30 метров. Согласно глазомеру Роя, осталось именно столько. Ну, пора подниматься и продолжать путь. Я попытался встать и не смог. Что за дела? Я опустил взгляд вниз и увидел, что мои руки и ноги, пустив корни, проросли в землю. Что за бред? Из моего живота медленно стали подниматься побеги. Они росли все выше и выше, пока не стали огромным раскидистым деревом. На моей макушке дерева расцвел легкий пушистый цветочек, которым я, собственно, и был. Меня подхватил легкий порыв ветра и понес. Ого! Да, я же могу летать! Я как птичка или проплан Ветер подул слева, подхватывая меня. Затем справа. Он как будто укачивал. Как же хорошо. Я вдруг понял, что могу управлять своим полётом при помощи дыхания. Куда я подую, туда и меня понесёт. Как же это круто. Я могу летать. Мне незачем больше мучиться с хранилищами и долго спускаться. Я могу просто слететь вниз, как лёгкая пушинка. Да. Прямо сейчас. Вниз. Так. Стоп. «Что значит лететь вниз?» Я попытался отвесить себе пощечину несколько раз и ни разу не смог попасть. «Чёрт! Нужно как-то прийти в себя!» «Рой! Что со мной происходит? Рой!» Мой голос был таким глубоким, что я снова повторил. «Рой!» Как же круто звучит мой голос. «Да я же не человек! Я музыкальный инструмент! Я могу!» «Так, собраться!» «У тебя сильная... Ильна... Ильна...» «Тактическое отравление, Энни, Энни!» Рой менял цвета, как хамелеон, а потом и вовсе стал менять фактуру. «Так, зафиксируйся, Рой, не нужно линять!» До меня понемногу стал доходить смысл его слов. «Этот хамоон еще и галлюциногенный, и после смерти смог досадить!» «Ненавижу, блин, кошаков!» «Как его нейтрализовать?» «Как же круто звучит мой голос!» Я снова стал уплывать куда-то далеко. Камень, оказывается, был жидким. Как я раньше этого не замечал. И он уносил меня бурным течением. Нейтрализаторы из рациона значительно ослабили воздействие токсина, но они не справляются, чемпион. Ориентировочно нужно употребить семь рационов. Даже несмотря на то, что я ничего не соображал, от осознания того, что для нейтрализации этих галлюцинаций нужно потратить столько пайков, меня стало душить жаба. Она была скользкая с очень мускулистыми человеческими руками. На плече у жабы был вытатуирован якорь. Мне было хорошо видно. Я стоял и наблюдал, как жаба душит меня лежащего. Сознанием дело подходит, гадина. Да, я сейчас сдохну. Нужно, чтобы меня вырвало. Нужно вставить два пальца в рот. Так, а где мои пальцы? Они заблудились в бесконечных тоннелях. Мясо-годозавра. Оно должно вывести из меня эту дрянь. Не знаю, как именно у меня это получилось... Но я смог таки открыть ячейку, и отрезав большой кусок от продолговатого тела, я принялся жевать. Не жуётся. Да это же палка! Не то продолговатое тело. Годозавр должен быть мягкий и упругий. Наконец я смог найти мясо змеи. Когда я на чём-то сосредотачивался, галлюцинации вроде притуплялись. Я стал отрывать зубами куски мяса и глотать их. Сосредоточившись на жевании, я стал наблюдать, как маленькие годозаврики медленно отправляются в мой желудок, а там рассасываются и впитываются в ткани моего тела. Через минуту я отрубился».